Глава 5. Май 2101 года. Орбитальная станция Евразия. За стеклом иллюминатора открывался чудесный вид. Солнце медленно скрывалось за поверхностью планеты, подкрашивая атмосферу планеты охряными красками. Прекрасный голубой шар. Океаны, материки, облака, горы, леса, пустыни и равнины. Великолепие, представшее перед глазами, завораживало. Пётр впервые в жизни оказался на орбите. Но произошло это отнюдь не по его собственному желанию, а в рамках экскурсии. Подобное развлечение ему и всем прочим гостям устроила принимающая сторона. Её составляли представители корабл Energetix, Baronox и нескольких крупных китайских корпораций, к которым принадлежала орбитальная станция Евразия. Вершина инженерной мысли всей цивилизации. Её строительство началось 30 лет назад и до сих пор не было закончено. Сейчас станция являлась самой дорогой недвижимостью во всей солнечной системе. Здесь жили самые богатые представители человечества, и попасть на Эвразию мечтал каждый житель планеты. Вот только для большинства из них это оставалось несбыточной фантазией. Однако Петру повезло. Отец послал его сюда вместо себя на согласование очередной крупной сделки, которая должна была в очередной раз в корне изменить их жизнь. Сам Гдунов старший не мог отправиться на орбиту. Ему предстояла важная операция по пересадке лёгких и костного мозга. Но люди, с которыми ему удалось договориться, являлись слишком влиятельными, чтобы просить у них отсрочку. Так что Петя Выпал счастливый билет в Аочью увидеть то, о чём ходило столько легенд. Но перед тем, как отправиться на станцию, гостей ждал орбитальный вояж вокруг планеты. Видимо, небожители решили показать землянам, какими букашками они видят их отсюда. И Петя, глядя на планету через стекло иллюминатора, был с ними вполне согласен. Внешне он был совершенно спокоен, улыбался, здоровался, шутил, слушал, пил шампанское, снова улыбался, бросал несколько общих фраз, выпивал ещё. Почти все детали проекта, который должен был стать следующим витком колонизации солнечной системы, уже были утверждены, так что Пётр не особо напрягался. Просто делал вид, что ловит каждое слово этих мешков с деньгами. Его нейрочип последней модели и самый современный спутник записывали и анализировали всё, что происходит. Так что по возвращению Гдунов младший надеялся получше изучить собранную информацию и как знать, узнать о правителях планеты что-нибудь интересное. Сейчас круиз по орбите подходил к концу, и теперь довольно вместительный и комфортабельный транспортный шаттл направлялся к докам Евразии. Описать словами то, что представало перед взглядом Гдунова, Было весьма непросто. Огромная конструкция из семи гигантских колец была соединена внутри себя спицами-переходами, по которым курсировал собственный гиперпетлевой экспресс. По центру кольца пронзала монструозная башня-ось. Внутри неё располагался комплекс управления станций, часть центральных систем жизнеобеспечения, а также жил обслуживающий персонал. Первые 5 колец были запущены в эксплуатацию одно за другим сразу после того, как закончили строительство. Едва это случилось, их отдали на распоряжение хозяевам планеты. Здесь имелись собственные парки и даже целые леса, вокруг которых вздымались шпили жилых кварталов. Никого не смущало, что конца и края развернувшейся стройки не видать. Масштабы проекта попросту не позволяли закончить проект быстро, даже имея под рукой самые современные технологии. Так что даже запредельная стоимость самых крохотных квартир и небольших домов не останавливала людей. Недвижимость на первых пяти кольцах оказалась раскуплена меньше чем за неделю. Пётр тряхнул головой и посмотрел на человека, благодаря которому он тут оказался. Виктор Половский, один из главных архитекторов Евразии. Человек, придумавший систему купольных жилищ для колонии на Марсе. Личность выдающаяся и экстравагантная, и весьма азартная. Собственно, это и была главная причина, по которой Петя оказался приглашён на Евразию. Во время своего последнего визита на поверхность планеты Половский проиграл в казино Гадуновых огромную сумму денег, принадлежащую заказчикам его будущего объекта. И чтобы вернуть эти колоссальные потери, предложил участие в новой сделке за их счёт. той самой сделки, деньги из которой проиграл. Сейчас Виктор говорил с одним из промышленников, но, поймав на себе взгляд Пети, подошёл к нему и сел напротив. Как вам экскурсия, спросил он непринуждённо. Занимательная, слегка улыбнулся Гадунов. Но признаюсь, я уже не могу дождаться, когда мы отправимся в ваш обняк. Я буду рад показать вам своё скромное жилище. Перестаньте, усмехнулся Петя. Уверен, скромностью там и не пахнет. Половский не ответил. Он откинулся на спинку кресла и повернулся к иллюминатору. Его профиль выделялся на фоне стекла. Резкие черты подбородка и скул скрыты за густой и аккуратно подстриженной бородой. Прямой нос и глубоко посаженные тёмно-карие, почти чёрные глаза. На вид не больше 35, но Пётр знал, что Виктору недавно исполнилось 77 лет. Капитан обратился к пассажирам, попросив их пристегнуться. Через несколько минут ожидалась стыковка. Гости начали расходиться по своим местам, и вскоре после того, как сел последний человек, шаттл приблизился к огромной платформе. Несколько раз транспорт слегка тряхнуло, но вскоре он выровнялся, и капитан направил его к стыковочным шлюзам, расположенным в одном из колец. Возле посадочных платформ их с Виктором уже ждали. Картеш Из трёх наглухо чёрных вплоть до лобового стекла глайдеров, четырёх ховербайков и двенадцати охранников корпорации Атлас в такого же цвета броне. Ехать пришлось недолго, но Петя оценил, как Половский относится к своей безопасности. Однако больше он глазел по сторонам, поражаясь человеческому гению, способному создать такое в холодной пустоте космоса. Это был город Настоящий Гигаполис, существующий в вакууме. Улицы, дороги, тротуары, высотки, парки, магазины, рестораны, памятники, развлекательные центры. Искусственная атмосфера, влажность и сложная система гравитации являлись, пожалуй, самыми невероятными достижениями создателей этого проекта. Если бы не ось удерживающая все семь колец и всё время находящаяся над головой, а также визуальный изгиб линии горизонта, Пёт бы не отличил Евразию от города с поверхности планеты. Впрочем, отличия всё-таки были. Запредельный уровень чистоты, например, отсутствие трущоб или жителей среднего класса, прекрасные образцы архитектурного стиля, выстраивающиеся в великолепные кварталы можно продолжать бесконечно, но факт оставался фактом. Евразия являлась примером того, в каких местах должно было жить человечество. Раздумья Пети прервались в тот момент, когда кортеж остановился во внутреннем дворе особняка Виктора, который тот без ложной скромности назвал Сияющий шпиль. Двор был большим, чистым, усаженным множеством растений. Здесь был длинный бассейн и зелёная идеально подстриженная лужайка. На ней в строгой симметрии росли редкие, невысокие, но очень ветвистые деревца. Чуть дальше виднелась посадочная площадка для нескольких коптеров. От ворот к дому вела аллея, и хозяин повёл гостей по ней к массивному, можно даже сказать, гигантскому особняку. Он был увенчан воздушной пятиэтажной башней с высоченным шпилем. На входе расположилась колоннада из шести столпов, подпирающих выступающую над третьим этажом крышу. Эти, разглядывая местную архитектуру, едва не присвистнул. Видеть такое даже на земле ему не доводилось. Внутренние помещения производили ещё более ошеломляющее впечатление на неподготовленного человека. Едва шагнув за порог, Годунов попал в тень настоящего леса. Нестройные ряды деревьев, густая трава под ногами и запах, не такой, как на улицах. Здесь пахло лесом. Эти шагал по длинному коридору из деревьев и не уставал удивляться. Вскоре они с Виктором поднялись по широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Там им пришлось пройти ещё через несколько помещений: купальный зал, оранжерея, гостиная, библиотека. Казалось, этому дому нет конца, настолько он был огромным, пока не одна комната не повторяла другую, хотя было между ними и ничто общее. Невероятное количество растений. Пётр сам вырос в довольно приличном доме, но был действительно впечатлён инженерным и архитектурным талантом Виктора. Тот как раз заканчивал рассказывать о планировке следующего этажа. Комната, куда они пришли, оказалась большой, хоть каждый свободный метр её пространства и был использован. Высокий потолок подпирали четырёхметровые колонны из белого мрамора, из широких окон в половину западных стёкол било своими лучами солнце. На полу стояли низкие столики, тумбы, сплошь уставленные благовониями, чашами с фруктами, кувшинами и деревянными макетами зданий самых разных архитектурных стилей и растения. Кругом было невероятное количество растений. Деревья в огромных кадках, целые ряды кустарников, лозы, оплетающие стены и колонны, Невероятно мягкая трава вместо пола. Осмотревшись, Гадунов понял, что пространство комнаты создаёт в себе один большой макет проект города, расположенного в долине между двух горных цепей. Впечатляет, оценил он. Благодарю. Виктор прошёл чуть вперёд, и вскоре гости оказались в дальней части комнаты возле поднятого балдахина. Под ним В великом множестве были разбросаны подушки самых разных форм и расцветок. На полу стоял внушительный кальян, вокруг которого оказались расставлены бутылки с напитками и чаши с едой. Виктор хлопнул в ладоши, и небольшая зона вокруг них подёрнулась серией обью, образовав высокое кольцо, и тут же исчезла. Петя про себя лишь усмехнулся и устроился на одну из подушек, разглядывая коллекцию статуэток на полках ближайшего шкафа. Воловский сел напротив гостя и взял трубку. Пожилой, теперь нам никто не помешает. Расскажите, Пётр, как быстро вы готовы вложить потерянные мной деньги в новый проект? Довольно быстро. В течение 2 недель мы переведём их на ваши счета несколькими траншами. В это же время юристы подготовят документы, и вы переоформите на фирму прокладку свою долю акций. Не всю, насколько я помню. Не всю, согласился Петя. Всего лишь 4% из 6. Если бы я знал, чем обернётся тот вояж в нейросети, никогда бы не зашёл в ваше заведение. Архитектор нажал на кнопку, расположенную в верхней части мульштука, и вдохнул пар, за клубившийся внутри колбы. Немного подождал и выдохнул, протянув трубку гостю. Петя уже давно не баловался наркотиками, предпочитая сохранять голову ясной, но в данный момент отказываться от угощения не стал. Взял предложенное и затянулся. в линзах сразу выскочило уведомление о содержании мощных наркотических веществ в паре, оказавшемся внутри организма. Спутник Петра тут же попытался запустить процесс их изоляции. В этом случае никакого эффекта Годунов бы попросту не ощутил. Однако всё складывалось так удачно, что Петя решил позволить себе расслабиться и отменил команду. В голове тут же зашумело, лицо слегка онемело. Гость улыбнулся и затянулся ещё раз. Скажите, Виктор, сколько лет вы работаете на корпорации? Больше 50. 52, если мне не изменяет память. А этой платформой занимаетесь 21 год. Поразительно. Поразительно, что она всё ещё недостроена, усмехнулся архитектор. Напротив, я удивлён тем, сколько вы успели сделать. Этот проект подобных масштабов, признаюсь, я не видел нигде. Восхищаясь вашим гением, он вернул трубку хозяину и, взяв одну из бутылок, наполнил два бокала, стоящих на низком столике рядом с ним. Иногда я не представляю, как можно успеть закончить всё это при жизни, признался Виктор, делая глоток. А в другие дни перед глазами чёткий план, видение десятилетий развития. Для подобного нужны весьма внушительные финансы, не так ли? Половский бросил быстрый взгляд на Гадунова. Разумеется, Вы ведь читали ту статью от Центральных Инфосетей Союза, в которой вас обвиняли в растрате денег налогоплательщиков и покровительстве преступным группировкам? Да, в своё время она произвела настоящий фурор среди корпов. Виктор сдержанно рассмеялся. Ой, журналистке ещё повезло, что она не раскопала информацию об истинном положении дел. Из-за этой публикации я чуть было не угодил за решётку. Худо влитворить и моё любопытство что вас спасло в тот раз о обычная случайность как раз тогда благодаря мне полиции удалось задержать нескольких жадных коррупционеров и вернуть в казну союза изрядное количество денег десяток шпионов пара вместительных кредитных чипов и вот отбросы продают друг друга и выкладывают мне всё что им известно половский снова затянулся а затем отложил трубку Его взгляд слегка затуманился, но голос оставался ровным, а движения плавными. "Надолго вы намерены задержаться здесь?" "Это зависит от исхода нашей встречи. Думаю, если консорциум корпораций не будет против передачи вашей доли моей семье, через несколько дней я вернусь на поверхность планеты. Уверен, сложностей не возникнет." В корабел уже знают о том, что я расстался с их деньгами и нашёл нового инвестора. Так что, вы серьёзно? Абсолютно. Неужели вы думаете, что 400 миллионов могут просто раствориться в сети? Нет, но вы ещё молоды, Пётр, и многого не знаете. Поверьте, скрывать подобное от тех, от кого зависит твоя жизнь, занятие весьма опасное, глупое и полностью бесперспективное. Мне просто дали время для того, чтобы найти недостающую сумму. И я обратился к вашему отцу с просьбой. Удивительная честность, изумился Петя, вновь затягиваясь сладковатым дымом. И удивительная сила духа у вас, я имею в виду. Не уверен, что мне бы хватило мужества признать такую колоссальную потерю. Благодарю, Виктор кивнул. Но дело тут скорее не в смелости, а в корысти. Мне, знаете ли, не слишком хочется расставаться с тем, что я имею. Хозяин дома слегка склонил голову. Защита вокруг них снова пошла рябью, и меньше чем через минуту рядом с балдахином появился один из слуг. Он принёс два подноса, от которых исходил изумительный аромат. Оставив их на низком столике, слуга поклонился и ушёл. Виктор снял с подносов крышки, продемонстрировав мастерски приготовленное мясо, вновь наполнил бокалы и восстановил защиту от прослушивания. Некоторое время они ели, обсуждали планы Половского по строительству оставшихся колец, перспективы нового проекта, в который так удачно влились гадуновы и некоторые другие вещи. Пока они говорили, солнце успело сместиться на несколько градусов, и свет в комнате изменился на ярко-оранжевый. Виктор вновь вызвал слуг, они сменили блюдо и кувшины с напитками. После ужина и беседы мужчины вышли на балкон, с которого открывался потрясающий вид. Но насладиться им Петя не успел. В его линзах вспыхнул вызов от начальника охраны, оставшегося на земле. "Простите, я должен ответить", извинился Гадунов и отошёл в сторону. "Слушаю, господин Гадунов, у нас проблема. Что случилось? Ваша сестра пропала". "Что? Её нигде нет". Квартира перевёрнута вверх дном, двое охранников убиты, у них перерезаны глотки. Судя по всему, Алису похитили. И по первым признакам случилось это всего пару часов назад. Я тебя понял. Отец знает? Ему сообщили только что: "Начинайте искать Алису немедленно". Подключи всех, до кого только дотянешься, вызови должников из корпоративной полиции, свяжись с нашими людьми в бандах, переверни город вверх дном, но найди её. Сделаю. Я вылетаю через полчаса. Отключившись, Петя несколько раз глубоко вздохнул. Лёгкий наркотик выветрился из крови моментально. В голове билась одна единственная мысль. Почему Алиса? За что? У вас всё в порядке? спросил подошедший Виктор. Нет, бросил Петя, совсем нет. Мне нужно срочно вернуться на землю. Что случилось? Мою сестру похитили. Боже мой! ужаснулся Виктор. Это не слыхано. Простите, господин Половский, но я не могу остаться. Как только ситуация разрешится, вернусь, и мы оформим сделку по всем правилам, но сейчас, конечно, конечно, могу я для вас что-нибудь сделать? Мы можем шаттл, который доставит меня на поверхность планеты в самое ближайшее время. Я свяжусь со своими знакомыми. Не беспокойтесь, через полчаса мы отправим вас домой.